«Пять лет назад. Февраль 1942 года. Глава 31. Изблеяние Блэчли. Февраль 1942 года. У нашего дурдома новый надзиратель. Деннистона сменил капитан Трэвис, по крайней мере, по военной части. Что ж, пожелаем ему удачи в попытках обуздать пациентов. «Опять вы», — мрачно констатировал капитан Трэвис. «Ах, сэр, разве так приветствуют свою любимую переводчицу из отдела ВМФ?» — ухмыльнулась Озла. «Прочие присутствовавшие в кабинете Трэвиса мужчины, все до одного в костюмах, вероятно, из лондонского управления разведки, нахмурились, но Трэвис лишь вздохнул. «Ну и что у вас на этот раз? Снова спрятали?» Электроплитку в шкафу с сигналами, чтобы готовить гренки в ночную смену. «Так это когда еще было?» «На прошлой неделе», — отмахнулась Озла. «Пробрались в новый корпус, едва там успели возвести стены и проехали в корзине для белья по коридору прямо в мужскую уборную?» «Две недели назад». Трэвис снова вздохнул и уставился за окно, где свободные от смены дешифровщики катались на коньках по замерзшему озеру. «Так просветите же меня, в чем дело!» — предложил он. На этот раз никаких каверс, сэр. Хотя, надо сказать, Озла не понимала, что с того, если люди немного повеселятся. Служащим БП было просто необходимо время от времени смеяться, чтобы поддерживать боевой дух. После декабрьского ликования по случаю присоединения американцев к войне новый 1942 год начинался без особо хороших новостей. Янки подключились к борьбе, но до Британии они пока не добрались. А падение Сингапура на прошлой неделе, когда более 60 тысяч британских, индийских и австралийских солдат попали в японские лагеря для военнопленных, погрузило парк в глубокое уныние. При этом в восьмом корпусе, который занимался немецкими морскими кодами, что-то явно шло не так. Озло понятия не имело, в чем там дело, но Гарри и парни из его отдела бродили по Блэчли с совершенно убитым видом. «Я пришла, чтобы кое-что вам продемонстрировать, капитан Тревис», сказала Озла, возвращаясь к цели своего визита. С удивлением, которое быстро сменилось неловкостью, а затем и ужасом, Тревис и оказавшиеся здесь же мужчины в костюмах наблюдали, как Озла стала копаться в собственной одежде и извлекла один сложенный квадратик бумаги из-под пояса юбки Другой из-за резинки чулка, а третий из туфли. Она выложила бумажки на стол тревиса Никто не видел, как я их вынесла из четвертого корпуса, сэр. Из утомленного голос Трэвиса стал ледяным. — Как вы смеете выносить расшифрованные сообщения с рабочего места? — Это просто чистые листки. Озла развернула каждый квадратик по очереди. Ей хватило ума не пытаться подкрепить свою демонстрацию настоящими криптограммами. Однако это наглядно доказывает, что при желании чертовски легко вынести бумаги из корпусов. С тех пор, как я начала работать переводчицей, я заметила, как просто было бы таскать сообщения из БП. Вот я и подумала, что если обратить ваше внимание... «Никому в БП и в голову бы не пришло похищать секретные материалы, мисс Кэндалл. Все наши люди подверглись тщательной проверке на благонадежность. Я не утверждаю, будто в БП действует шпион, сэр. Но если бы кого-то из здешних, человека с не самой крепкой выдержкой, шантажировали или еще как-то запугивали, заставляя добывать сведения с рабочего места, это ему удалось бы без особых усилий». хотя кое-что зависит и от корпуса. Проще простого незаметно сунуть бумажку в бюстгальтер, пока все зевают в ночную смену. На слове «бюстгальтер» мужчины дернулись, и Озла едва не закатила глаза. Когда им показываешь, как может утечь информация, они лишь пожимают плечами, но стоит упомянуть предмет женского белья, все прямо место себе не находят. Я, конечно, могу говорить только об отделе ВМФ, но мне кажется... Как раз в таких направлениях работы, как мое, стоит пересмотреть правила безопасности. Там, где информация проходит через переводчиков и доступна уже в расшифрованном виде по-английски, нам не требуются советы по безопасности от какой-то светской дурочки. Резко оборвал ее один из мужчин в штатском за спиной Трэвиса. — От кого бы там ни было, но они вам явно требуются, — парировала Озла. «Мисс Кэндалл, не сомневаюсь, что вами двигали самые благородные намерения, но, уверяю вас, этот вопрос уже рассматривался. Занимайтесь своим делом», строго сказал Трэвис, «и своей чепуховой, скандальной газетенкой». Усилием воли Озла удержалась от вопроса, как он узнал, что это она выпускает блеяние Блэчли. Все-таки именно разведка и была профилем БП. Тот факт, что я выпускаю чепуховую скандальную газетенку. Господи, чем она вам мешает? Людям полезно посмеяться в военное время. Вовсе не означает, что в голове у меня тоже одна чепуха. Ваши опасения по вопросам безопасности приняты к сведению. Однако было крайне неразумно с вашей стороны тайно выносить что-либо из корпуса, пусть и чистую бумагу. вступайте в свой отдел. и чтобы это больше не повторялось!» Клокоча от ярости, Озла выбежала из кабинета. «Что? Снова влетела?» Приветствовал ее Джайлз, который стоял у дверей особняка, прислоняясь к каменному грифону. «Да, и на сей раз незаслуженно. Ну что? Что ей еще надо сделать, чтобы ее начали принимать всерьез?» Озла знала, что в своем отделе она лучшая переводчица. Она вкалывала, как машина, и еще находила время выпускать еженедельный листок, над которым покатывался со смеху весь парк. Она обоснованно обратила внимание начальство на вероятную брешь в безопасности, и все равно ее продолжали воспринимать всего лишь как безмозглую бабочку. — А тебе-то почему никогда не попадает, Джайлз? — спросила она. — Ты так часто бегаешь на перекур? Странно, что успеваешь еще и работать. Сейчас у меня не перекур. Джайлз выпустил изо рта душистый дым. Он отказывался курить что-либо, кроме жетан. Кто знает, сколько он за них выкладывал на черном рынке. Начальник корпуса приказал выйти развеяться, пока он меня не прибил. «За что?» — удивленно моргнула Озла. «Да понимаешь, стою я, значит, в очереди за чаем у киоска». И слушаю, как Гарри в сравнительно мягких выражениях говорит, что русским удалось бы чуть лучше сопротивляться плану Барбаросса, если бы мы делились с ними информацией. Как-никак дядюшка Джо наш союзник. А откуда вы с Гарри знаете, что мы не делимся? Уверяю тебя, попадись русским на глаза хотя бы половина того, что проходит через мой корпус, им бы не доставалось так крепко на Восточном фронте. Джайлс предложил возле жетан. Но в процессе беседы Гарри несколько вышел из себя. Может, русские просто не используют по назначению сведения, которые мы им передаем? Нет, подозреваю, наш премьер не хочет раскрывать карты. Он не доверяет дядюшке Джо. Уж с этим мы ничего не можем поделать. Я так и сказал Гарри, но он уже закусил у дела. И тогда мой начальник корпуса заявил, что мы болтаем, как два коммуняки. А Гарри говорит, мол, не нужно быть комунякой чтобы хотеть пособить союзнику. И тут я тоже вставил, что вообще-то он прав. И тогда начальник корпуса велел мне отойти продышаться, а не то он мне как даст. Джайлз закатил глаза. А ведь это Гарри завелся на тему русских, а не я. Ну да, но Гарри же великан. Как такому скажешь, что вот-вот ему врежешь? Эх, будь я мужчиной, да еще и габаритов Гарри, в особняке бы меня приняли всерьез. Озла затянулась сигаретой, все еще обиженная, на пренебрежительная светская дурочка, брошенная человеком из разведки. «Терпеть не могу этих типов из МИ-5», произнесла она вслух. «Ну ничего, в следующем номере ББ я им задам». «Уверяют тебя, это взаимно», — махнул рукой Джайлз. Ребята из госбезопасности с зубами скрижещут от ярости. Шутка ли? Ключевую информацию им добывают девчонки и типчики из тех, кого в школе лично они обычно травили. Задохлики, которые лучше успевали по математике, чем в спорте. И гомики. «А кто здесь гомик?» — спросила заинтригованная Озла. «Например...» Энгус Уилсон. И об Алане Тьюринге тоже поговорят. Ничего себе! Кто бы мог подумать? Я. Ибо я думаю обо всем и все знаю. Ты не все знаешь. Ты просто всех достаешь, сообщила ему Озла. Пусть так, но ты ведь все равно меня любишь. Да, ну? Угу. Потому что я не пускаю над тобой слюни. А девушки вроде тебя настолько привыкли, что над ними пускают слюни, что готовы обожать любого парня, который хочет просто дружить. — Ишь ты! — Какой догадливый! — ухмыльнулась Озла. — Достаточно догадливый, чтобы понимать, с твоим прекрасным принцем не может конкурировать никто. Мой тебе совет — окрути его поскорее. Я вот слишком долго думал и потерял девушку моей мечты. «Ой, Джайлз, я понятия не имела, а кто это? Может, еще не поздно к ней подступиться?» «Поздно. На брачном свидетельстве моей королевы Мапп еще и чернила не высохли». Джайлз мелодраматично схватился за сердце. «Я ради нее в лепешку готов расшибиться. При одном взгляде на нее теряю разум». Но к тому времени, как я, наконец, надумал взяться за дело, на горизонте нарисовался треклятый мистер чувствительный военный поэт. «Что-то не кажешься ты мне таким уж удрученным. Насколько я тебя знаю, ты быстро найдешь утешение у барышень из морского корпуса». Джайлс фыркнул, Озла растоптала свой окурок, и они разошлись по своим делам. «Я же говорила, что Трэвис тебя осадит». — крикнула ей Салли Нортон, когда Озла вернулась в четвертый корпус. «Я уже скучаю по Деннистону», — проворчала Озла, втискиваясь за стол переводчиц. Впрочем, теснота их не грела. Все сидели, дрожа над своими стопками донесений, по уши обмотавшись шарфами и натянув перчатки. Стужа в корпусе стояла поистине полярная. Озла закуталась в просторную шинель, принадлежавшую ее доброму самаритянину из кафе де Пари, мистеру Дж. П. Э. Ч. Корнуэлу. Это выглядело так, будто она надела на себя палатку. Зато было тепло. И еще шинель по-прежнему хранила его запах, дым и вереск. Она не знала его имени, но что касается одеколона, вкус у ее спасителя отличный, а плечи широкие, как альпы. Она подышала на руки, собираясь с духом. Пора было возвращаться к начатому донесению. Целая страница болтовни немецких радистов, которым следовало бы помнить о дисциплине в эфире. Однако на станции Хуай прилежно записывали не только официальные переговоры, но и трёп операторов. А эти двое обсуждали, правда ли, что на Восточном фронте по мере продвижения германских частей казнят евреев. выстраивают вдоль рвов и расстреливают. «Эти сведения ничем не подтверждаются», — уговаривала себя Озла. «Просто два мерзких балбеса чешут языком от скуки». Даже во фрагментарной записи с пропусками слов чувствовалась легкомысленность их разговора. Радисты находили такие слухи ужасно забавными и считали, что даже если это и неправда, мысль вообще-то неплохая. «Господи, почему я не мап или бет?» — думала иногда Озла. Она вовсе не отказывалась от работы, которая досталась ей с таким трудом. Дело было, конечно, важное. Просто ни мап, ни бет не знали немецкого, и потому на них не давил груз, проходивший через их руки информации. А Озле то, что она переводила, снилось по ночам. К этим снам неизменно прибавлялся взрыв в кафе-де-Пари, Иногда ей удавалось заставить себя проснуться, прежде чем снова увидит, как слетает с плеч голова змеистого Джонсона, но чаще не получалось вырваться из страшного сна до самого конца. Вернее сказать, конца там не было. Она лишь дрожала и рыдала среди окровавленных обломков, но никто не укутывал ее шинелью, от которой пахло дымовым вереском, и не называл «Озмой из страны Оз». Садись-ка, Озма. Я проверю, нет ли повреждений. «Кто такая Озма из страны Оз?» — спросила она, встретившись с Мапп и Бетт в конце смены. «Что?» — удивилась Мапп, застегивая пальто. «Неважно. А что это выглядывает из вашего кармана, миссис Грей? Неужели очередное письмо от Фрэнсиса?» Они сели в служебный автобус. Единственным минусом их новой квартиры было расположение — Целых восемь миль от Блэчли парка. А ведь раньше они доходили домой пешком за какие-то пять минут. Впрочем, поездки на автобусе не казались непомерной платой за возможность жить вдали от кошмарной миссис Финч. «У вас, наконец-то, будет нормальный медовый месяц?» Фрэнсис хочет свозить меня в озерный край. «Давно пора? Вот скажи, за два месяца, с тех пор, как вы поженились, «Вам удалось провести вместе хотя бы одну ночь?» «Нет. У нас вечно не совпадают расписания. Пару раз перекусили вдвоем в кафе или выпили чаю на станции между сменами. Вот и все». Хотя лицо мап не слишком смягчилось при мысли о муже, королеве мап не была свойственна сентиментальность, все же она удовлетворенно повертела на пальце обручальное кольцо. Озле пришлось признаться себе, что в тот момент она ощутила укол зависти. Едва вернувшись домой, она позвонила в Лондон. «Привет, господин моряк!» «Привет, принцесса!» — донесся из трубки теплый голос Филиппа. «Он жил у лорда Маунтбеттона, готовясь к экзаменам на лейтенантское звание». Озла услышала шорох бумаги. «Занимаешься так поздно?» «Вообще-то, пишу письмо». любовные записочки какой-нибудь вертиххвостки поддразнила его озла. Я ведь знаю, стоит твоему кораблю причалить, как ты немедленно падаешь в объятия красотки, а то и двух милые джентльмены о таких вещах не распространяются. То есть так оно и было. ну да это от женщин требовалось добродетель, но не от мужчин плавающих в неведомые дали. несправедливо, конечно, «Ну что тут поделать?» «Покуда эти красотки остаются по ту сторону земного шара, Бог с ними!» — решила Озла. «А кому адресовано твое письмо?» «Кузине Лилибетт. Только она еще занимается с гувернанткой, так что не вздумай воскрешать зеленоглазого монстра ревности». «Какой кузине? Принцессе Елизавете?» Она почти услышала, как он пожал плечами. Она мне пишет с 13 лет. Ну и я время от времени отвечаю ей строчкой другой. Очень милая девочка. Случалось до Озла, в очередной раз доходило, что Филипп вообще-то принц. Она знала, что он потомок королевы Виктории, знала, что он изредка гостит в Виндзорском замке. И вот, оказывается, он также переписывается с будущей королевой Англии, и ему позволено называть ее Лилибет. И все же порой трудно было поверить, что насмешливый, растрепанный морской офицер, который слишком быстро гонял на своем авто и целовал ее так, что она обо всем забывала, носит титул принца. О чем ты задумалась, Оз? Ух, многом. так обидно, что ее выгнали из бюро тревиса толком не выслушав. И о том, как страшно, что кто-то действительно может выносить из БП расшифрованные донесения... и еще кошмары о кафе де Пари, и о том, как жутко было узнать, что в Восточной Европе массово убивают евреев. Жаль, что ничего из этого нельзя произнести вслух. Филипп стольким с ней поделился и рассказал и о своей матери, и о том, как ему снова и снова снится сражение при Матапане, и как грустно ему потерять связь с сестрами в Германии. А что может открыть ему она? Абсолютно ничего. Как можно построить что-то общее с мужчиной, когда столько из того, что приходится ему говорить, — ложь? — Ни о чем, — бодро ответила она. — Тут такая скукотища. Лучше уж поскучать, чем подвергаться опасности. Ты себе не представляешь, как я рад, что тебе ничего не грозит в унылом Бакингемшире. Пауза. Я ведь тебя люблю. У Озла перехватило дыхание. Он еще никогда этого не говорил. Во всяком случае, вслух. И она тоже. «А я люблю тебя», — прошептала она в ответ. «Так давай же, оформим все официально, Филипп». Слова едва не сорвались с языка. «Сбежим в бюро записи актов, как Мап и Фрэнсис. Станем жить в гостиничных номерах, когда ты в отпуске. Почему бы и нет?» Мап сказала бы на это, потому что принцы не женятся на девицах без титула. Иногда Озле казалось, что подруга права. но ну какое у них с Филиппом может быть будущее, даже если они встречаются уже больше двух лет? Но порой ей хотелось выдвинуть подбородок вперед и принять вызов. В конце концов, никакой королевский трон Филиппа не ждет. Он поселился в Англии, как и Озла, сражается на стороне Англии, как и Озла. Не было никаких причин запретить ему поступать, как пожелает, и жениться на той, кого он выбрал сам. Да и мисс Озла Кендалл далеко не девица из кардебалета. Она не отплясывает на барных стойках, демонстрируя подвязки. Ее представили к королевскому двору. Покойный отец завещал ей деньги, которые она получит, когда ей исполнится 30, либо когда выйдет замуж, смотря что произойдет раньше. Она занята важной работой, помогает спасать жизни и делает это чертовски качественно. «Я достаточно хороша для Филиппа Греческого», — с вызовом подумала Озла. «Я достаточно хороша для какого угодно мужчины». «Уверена, что тебя ничего не гнетет, принцесса?» «Да просто чепуха, милый. Ты ж меня знаешь». «Если мир умудрится не рухнуть до конца этой войны», У них с Филиппом еще будет время выяснить, чего им можно ожидать от того мира. А сегодня было только сейчас. И она не намеревалась портить это сейчас, мучительно размышляя о будущем. «Не хочешь сводить на танцы одну глупенькую дебютантку?» «Ты куда больше, чем глупенькая дебютантка?» «Я рада, что хоть кто-то так думает».